Глава шестнадцатая. На утро за завтраком, за день до нашего с Бобби отъезда, Мелиса сказала, что приедет Валерий. Завязалась дискуссия, какую комнату для неё приготовить, а я тем временем смотрела на красную, словно металлическую божью коровку, отважно семенившую через стол к сахару. Она смахивала на мини-робота с механическими ножками. «И ещё нужно кое-что купить к ужину», — говорила Мелиса. «Кто-нибудь из вас может съездить в супермаркет?» Я составлю список». «Я бы съездила», — сказала Эвелин. Мелисса намазывала солёным маслом располовиненный круассан и, говоря, помахивала ножом. «Ник тебя отвезёт», — сказала она. «Нужен десерт наисвежайший. И цветы. Возьмите с собой ещё кого-нибудь в помощь. Например, Фрэнсис. Ты же не против?» Божья коровка добралась до блестящего белого бока сахарницы и начала восхождение. Я, напустив на себя максимальную вежливость, сказала «Конечно». «Дерек, ты поставишь в саду стол побольше», — сказала Мелисса. «А мы с Бобби в доме приберём». Мы договорились, доели и понесли тарелки внутрь. Ник пошёл искать ключи от машины, а Эвелин уселась на крыльце, уперевшись локтями в колени и поглядывая из-под очков, словно подросток. В кухне Мелисса, облокотившись на подоконник, составляла список. Ник заглядывал под диванные подушки и спрашивал, «Никто их не видел?» Я стояла в коридоре, прижимаясь спиной к стене, стараясь не мешать. «Они на крючке», — сказала я, но так тихо, что он не расслышал. «Может, я в кармане оставил?» Мелисса хлопала дверцами шкафчиков, проверяя, достаточно ли продуктов. «Ты не видела?» — сказал он, но она пропустила мимо ушей. В конце концов, я молча сняла ключи с крючка и вложила их Нику в руку когда он проходил мимо. «Ага», — сказал он, — «вот спасибо». Он избегал моего взгляда, но не только моего. Он ни на кого старался не смотреть. «Нашёл?» — сказала Мелисса из кухни. «На крючке смотрел?» Я, Ник и Эвелин вышли к машине. Утро выдалось туманным, но Мелисса пообещала, что скоро прояснится. Бобби выглянула из окна своей спальни, когда я обернулась, ища её взглядом. Она открывала ставни. «Вот и молодец», — сказала она. «Брось меня. Иди веселись со своими новыми дружками в магазине». «Может, я больше не вернусь», — сказала я. «И не надо», — сказала Бобби. Я села сзади и пристегнулась. Эвелин и Ник тоже забрались в машину и захлопнули двери, обособив наш отдельный мирок, где я чувствовала себя чужой. Эвелин нетерпеливо вздохнула, и Ник завёл мотор. «Машину-то починила?» — сказал Ник Эвелин. «Нет». «Дерек не позволяет мне даже позвонить в автосервис», — сказала она. «Он сам во всём разберётся». Мы выехали с подъездной дорожки на дорогу к морю. Эвелин терла глаза под очками и качала головой. Серый туман висел вуалью. Я представляла, как бью себя в живот. «Во всём разберётся». «Понятно», — сказал Ник. Но ты же его знаешь». Ник многозначительно хмыкнул. Мы ехали вдоль гавани, где яхты сквозь туман казались собственными эскизами. Я носом коснулась стекла. «Она вела себя вполне прилично», — сказала Эвелин. «По-моему, до сегодняшнего дня». «Да уж, постановка явления Валерии начинается», — сказал он. «Но прежде-то», — сказала Эвелин. «Она была довольно спокойная, да?» «Вот именно. Была». Ник включил левый поворотник. Я молчала. Очевидно, говорили они о Мелиссе. Эвелин сняла очки и протерла линзы мягким подолом хлопковой юбки. Затем нацепила их обратно и посмотрелась в зеркало. Заметила в нём моё отражение и криво усмехнулась. «Никогда не выходи замуж, Фрэнсис», — сказала она. Ник рассмеялся. «Фрэнсис никогда не опустится до такого буржуазного обычая». Он поворачивал, не отрывая взгляда от дороги. Эвелин улыбнулась и посмотрела в окно на яхты. «Я и не знала, что Валерий приезжает», — сказала я. «Я тебе не говорил?» — сказал Ник. «Я хотел сказать вчера вечером, она только на ужин, может, даже не переночует, но она всегда получает королевский приём». «Мелисса на ней немного помешалась», — сказала Эвелин. Ник через плечо оглянулся в заднее окно, но меня словно и не заметил. Мне нравилось, что он так сосредоточенно рулит. Можно спокойно разговаривать и словно не замечать друг друга. Разумеется, вчера вечером он не упомянул о приезде Валерии, потому что вместо этого говорил, что всё ещё любит жену, а я для него ничего не значу». Разговор о Валерии, который он задумывал, подразумевал некоторую близость, которая теперь, видимо, между нами уже невозможна. «Да нормально всё пройдёт», — сказала Эвелин. Ник ничего не ответил. «Я тоже». Он промолчал многозначительно, а я — нет, ведь его мнение о том, как всё пройдёт, действительно что-то значило, а моё не значило ничего. «Ну уж совсем невыносимо не будет», — сказала она. Фрэнсис и Бобби разрядят обстановку. «Для этого они и нужны», — сказал он, — «а я-то гадал». Эвелин в зеркало одарила меня полуулыбочкой и сказала, «И вдобавок они настоящие украшения». «Возражаю», — сказал он, — «изо всех сил». Супермаркет был за городом, огромный, стеклянный, выстуженный кондиционерами. Ник взял тележку, и мы прошли за ним через автоматические двери в секцию с дешёвыми книгами, И мужскими часами в пластиковых коробках с датчиками от воровства. Ник сказал, что в руках нужно будет нести только десерт и цветы. Все остальное можно сложить в тележку. Они с Эвелин обсудили, у какого десерта наименьшие шансы стать причиной скандала, и решили выбрать что-нибудь дорогое с кучей глазированной клубники. Она отправилась в отдел сладостей, а мы с Ником остались вдвоем. Я пойду с тобой за цветами. Купим их последними, сказал он. Можешь и не ходить. Если мы выберем не те, я лучше возьму вину на себя. Мы стояли перед полками с кофе, и Ник рассматривал всевозможные сорта молотого в разномастных упаковках. «Не обязательно быть таким рыцарем», — сказала я. «Да нет, я просто думаю, что если вы с Мелиссой поссоритесь, я этого сегодня не вынесу». Я сунула руки в карманы юбки, пока он складывал в тележку черные пачки кофе. «По крайней мере, понятно, чью сторону ты примешь», — сказала я. Он поднял голову, держа в левой руке пакет кофе из Эфиопии и слегка насмешливо улыбаясь. «И чью?» — сказал он. «Той, которую я больше не интересую, или той, что просто использует меня для секса?» Я чувствовала, что всё лицо у меня покраснело. Пакет с кофе отправился в тележку, и я ушла, пока Ник ещё что-нибудь не сказал. Дошла до самого гастрономического отдела и аквариума с живыми раками и омарами. Они были древние, словно легендарные развалины. Беспомощно скреблись по стеклу аквариума и пялились на меня с упрёком. Я прижала к лицу холодную руку и сердито посмотрела в ответ. Появилась Эвелин с клубничным пирогом в огромной коробке из тонкого голубоватого пластика. «Только не говори, что в списке есть омары», — сказала она. «Насколько мне известно, нет». Она посмотрела на меня и снова ободряюще улыбнулась. Она почему-то постоянно меня подбадривала. «Сегодня все немного взвинчены», — сказала она. Тут мы увидели Ника. Он появился из-за стеллажей, но не заметил нас и свернул в другой проход. В правой руке у него был милисин список, левой он управлял тележкой. «В прошлом году кое-что случилось», — сказала Эвелин. «Из-за Валери». «Ого!» Мы пошли вслед за тележкой Ника, и я ждала, что Эвелин расскажет поподробнее, но не дождалась. В супермаркете рядом с кассами был собственный цветочный киоск с рядами горшечных растений, и вёдрами срезанных гвоздик и хризантем. Ник выбрал два букета розовых роз и один смешанный. У роз были огромные чувственные лепестки и скрученные тугие серединки. Какой-то сексуальный кошмар. Когда он протянул мне букеты, я отвела глаза. Молча отнесла их к кассе. Мы вышли из супермаркета, почти не разговаривая. Дождь покрывал бисером нашу кожу и волосы, а припаркованные машины походили на мёртвых насекомых. Эвелин вспомнила, как они с Дереком перевозили машину на пароме, прокололи шину по дороге в этабль, и Нику пришлось выехать к ним навстречу и помочь поставить запаску. Насколько я поняла, Эвелин таким образом хотела из-под валь, может, даже неосознанно подбодрить Ника, напомнив, что у него за душой есть хорошие поступки. «Я так тебе обрадовалась, как никогда в жизни», — сказала Эвелин. «Да ты бы запаску поставила и сама», — сказал Ник, «если бы не твой муж автократ». Когда мы припарковались у дома, Бобби выбежала навстречу, и собака вертелась у её ног. Туман держался, хотя уже близился полдень. На Бобби были льняные шорты, которые обнажали её длинные загорелые ноги. Собака дважды тявкнула. «Давайте помогу», — сказала Бобби. Ник охотно протянул ей пакет с продуктами, и она посмотрела на него, будто на что-то намекая. «Тут всё было нормально?» — сказал он. «Обстановочка накаляется», — сказала Бобби. «О, Боже!» — сказал Ник. Он протянул ей вторую сумку, и она прижала её к животу. Сам он взял оставшиеся пакеты, а мы с Эвелин осторожно внесли цветы и десерт, как две угрюмые служанки Эдвардианской эпохи. Мы застали Мелиссу на кухне, опустевшей без стола и стульев. Бобби ушла наверх закончить уборку в спальне Валери. Ник молча поставил пакеты на подоконник и начал раскладывать продукты. Эвелин пристраивала десерт на холодильник. Я не знала, что делать с цветами, и стояла с ними в обнимку. Они пахли свежо и подозрительно. Мелисса отёрла рот тылом ладони и сказала, «А, вы всё-таки вернулись?» «Мы же недолго», — сказал Ник. «Кажется, дождь собирается», — сказала Мелисса. «Пришлось перенести стол и стулья в столовую. Выглядит ужасно, стулья совсем не подходят». «Это стулья Валерии», — сказал он. «Она, я думаю, в курсе, подходят они или нет». По-моему, Ник не очень-то старался успокоить Мелиссу. Я стояла с цветами и выжидала возможности сказать, а куда мне их положить. Но слова не шли. Эвелин взялась помочь Нику разбирать покупки, а Мелисса осматривала купленные фрукты. «Вы же не забыли про лимоны?» — сказала Мелисса. «Забыли», — сказал Ник. «А они были в списке?» Мелисса отдёрнула руку от нектаринов и прижала колбу, словно собираясь упасть в обморок. «Нет слов», — сказала она. «Я же специально сказала, когда ты уходил, не забудь лимоны». Я не расслышал. Повисла пауза. Розовый шип, оказывается, впился мне в основание большого пальца, и там уже залила вело. Я попыталась незаметно перехватить цветы так, чтобы они меня не ранили. «Пойду и куплю в лавке на углу», наконец», — наконец сказал Ник. «Это же не конец света». «Нет слов», — повторила Мелисса. «Куда мне их поставить?» — сказала я. «Может, в вазу?» — я не знаю. Все в комнате оглянулись и уставились на меня. Мелисса взяла у меня один букет — и присмотрелась. «Стебли нужно срезать», — сказала она. «Я срежу», — сказала я. «Отлично», — сказала Мелисса. «Ник тебе покажет, где вазы, а я пойду помогу Дереку привести в порядок столовую. Всем спасибо, вы сегодня славно потрудились». Она вышла из комнаты и хлопнула дверью. Я подумала, «И эту женщину? Эту женщину ты любишь?» Ник взял у меня цветы и положил на стол. Вазы нашлись в шкафу под раковиной. Эвелин наблюдала за Ником с тревогой. «Прости», — сказала она. «Тебе-то за что извиняться?» — сказал Ник. «Я, пожалуй, пойду помогу. Конечно, будет кстати». Когда Эвелин ушла, Ник разрезал ножницами целлофановую обёртку букетов. «Давай я», — сказала я. «А ты иди за лимонами». Он на меня даже не посмотрел. «Она любит, чтобы стебли были подрезаны под углом», — сказал он. «Понимаешь? Вот так» и он обрезал один стебель наискосок. «Я тоже не слышала, как она говорила про лимоны», — сказала я. Он улыбнулся, а позади нас в кухню вошла Бобби. «Ты теперь на моей стороне?» — сказал он. «Так и знала, что вы тут заигрываете без меня», — сказала Бобби. «Я думал, ты делаешь уборку наверху», — сказал Ник. «Всего одна комната», — сказала Бобби. «Там уже чище некуда. Или вы сплавить меня хотите?» «Что тут без нас произошло?» — сказал он. Бобби запрыгнула на подоконник и стала болтать ногами а я подрезала цветы стебель за стеблем, роняя обрезки в раковину. «По-моему, твоя жена сегодня на нервах», — сказала Бобби. Она не одобрила мой способ застилать постель. А ещё предупредила, чтобы, когда Валерий появится, я воздержалась от язвительных заявлений о богачах. Цитата. Ник расхохотался. Бобби всегда удавалось расслабить его и насмешить. А вот я чаще огорчала его, чем радовала. Весь остаток дня Мелисса гоняла нас с разными мелкими поручениями. Сочла, что стаканы недостаточно чистые, и я их перемыла. Дерек отнёс в комнату Валерий вазу с цветами, бутылку газировки и чистый стакан. Всё оставил на прикроватном столике. Бобби и Эвелин вместе гладили наволочки в гостиной. Ник сбегал за лимонами, а потом ещё за кусковым сахаром. Под вечер, пока Мелисса готовила, а Дерек натирал столовое серебро, Ник, Эвелин, Бобби и я — Сидели в комнате Ника, блуждая взглядом и почти не разговаривая. «Как дерзкие дети», — сказала Эвелин. «Давайте откроем вино», — сказал Ник. «Умереть захотел», — сказала Бобби. «Правда, давайте», — сказала Эвелин. Ник сходил в гараж и принёс пластиковые стаканчики и бутылку Сансера. Бобби навзничь валялась у него на кровати, так обычно лежала я после того, как он доводил меня до оргазма. Мы с Эвелин сидели редком на полу. Ник наполнил стаканчики — и мы послушали голоса Дерека и Мелиссы из кухни. «Она вообще какая, это Валерия?» — сказала Бобби. Эвелин кашлянула и промолчала. «А, -а, -а, -а, -а, -а, -а, а сказала Бобби. Когда мы выпили по стаканчику вина, Мелиссы с кухни позвала Ника. Он встал и протянул мне бутылку. Эвелин сказала, «Я с тобой». Они вышли и прикрыли дверь. Мы с Бобби остались в тишине. Валерия обещала приехать к семи. Было уже половина седьмого. Я подлила себе и Бобби и снова села на пол, привалившись спиной к кровати. «Ты же в курсе, что Ник к тебе не равнодушен, сказала Бобби. «Все заметили. Он всегда смотрит, засмеялась ли ты над его шуткой». Я пожевала краешек пластикового стаканчика и услышала, как он треснул. Увидела, как от края до дна пробежала вертикальная белая линия. И вспомнила, что Бобби натворила вчера вечером. «Мы ладим», — сказала я в конце концов. «Всё будет, если ты захочешь. Он актёр-неудачник, его брак мёртв, всё отлично складывается». «Он же вполне успешный актёр. Он, судя по всему, был многообещающим, но настоящей популярности не добился, а теперь уже типа слишком стар. Роман с молодой девушкой поднимет ему самооценку». «Ему всего 32», — сказала я. «По-моему, его бросил агент. В любом случае, похоже, он не живёт, а мучается». Её слова отозвались во мне звенящим, нарастающим страхом, физически, от плеч. Вначале я не поняла, что происходит, словно голова закружилась или замутила, и вот-вот стошнит. Я прикинула, в чём дело. Может, съела что-то не то или в машине укачала. И только вспомнив прошлую ночь, поняла. Это был стыд. «Я почти уверена, что он всё ещё любит Мелиссу», — сказала я. «Люди могут любить друг друга и заводить романы. Это как-то грустно — спать с тем, кто любит другую». Я услышала, как Бобби села. Спустила ноги с кровати, и я знала, что она смотрит сверху мне в затылок. «Такое чувство, что ты уже всё взвесила», — сказала она. «Он к тебе подкатывал, что ли?» «Не особенно. Просто не хочу быть запасным вариантом». «Не особенно? По-моему, он хочет заставить её ревновать, и всё», — сказала я. Она соскользнула с кровати с бутылкой в руке и передала её мне. Теперь мы сидели на полу вместе, плечом к плечу. Я плеснула вина в свой треснувший стаканчик. «Можно любить больше, чем одного человека», — сказала Бобби. «Спорно. Бывает же много друзей. Ты дружишь со мной, но у тебя есть и другие друзья. Это ведь не значит, что ты меня не ценишь». «У меня нет других друзей», — сказала я. Она пожала плечами и забрала бутылку. Я наклонила стаканчик, чтобы с трещины не капало, и сделала два глотка тёплого вина. «Так он к тебе приставал?» — сказала она. «Нет». Я просто сказала, что если бы попытался, я бы не ответила. «Знаешь, а я ведь однажды поцеловала Милису. Я не рассказывала?» Я повернулась и уставилась на неё, вытянув шею, чтобы получше рассмотреть её лицо. Она рассмеялась. Вид у неё был обескураженный и задумчивый. Ещё красивее, чем всегда. «Что?» — сказала я. «Когда?» «Да-да, представь себе. На её дни рождения, на веранде. Мы обе подвыпили». Ты уже отправилась спать. Глупо вышло. Она не отрывала взгляда от бутылки. Я рассматривала в профиль ее лицо. Эдакое странное полулицо. За ухом крошечная ранка. Может, Бобби расчесала. Царапина олела, как цветок. «Что?» — сказала Бобби. «Осуждаешь меня?» «Нет, нет». Тут мы услышали, как к дому подъехала машина Валерий и спрятали бутылку Нику под подушку. Бобби взяла меня под руку и и вдруг легонько чмокнула в щёку. Кожа её была нежна, волосы пахли ванилью. «Я ошибалась насчёт Мелиссы», — сказала она. Я сглотнула и сказала, «Не страшно, мы все порой ошибаемся».